Глава 37. Сквозь сомкнутые ресницы Кэрри наблюдала за мужем. Он появился после полуночи. Куда уходил? Принес с собой запах рыбы. На рукаве вон и чешуя поблескивает. Даренным сказочным серебром Тронь такое и растает. Кэрри, удерживая себя от искушения, Прячет руки под пуховым одеялом. Она спит. снова спит, потому что именно так ему легче уходить. Поначалу ей вправду было сложно оставаться в сознании. Оно, сознание, оказалось скользким, с острыми гранями, о которой Кэрри ранилась, но не бросала попыток удержаться. Сознание требовало отдыха. И тело, разъеденное ржавчиной, тоже. Ржавчина проступала на ладонях, делая их невероятно хрупкими, и Кэрри с трудом шевелила пальцами. всякий раз опасаясь, что пальцы эти сломаются, как ветки за окном. «Как ты?» – Брок садился рядом и брал руку-ветку. «Ему можно, он не причинит боли. Железные пальцы его осторожно пробегутся по металлической дорожке, что протянулось от ладони до самого сгиба локтя, исчезая под кожей, и вернутся вновь, стирая ржавую пыль». «Уже лучше», – ответит Кэри, глядя в глаза. Когда он рядом ей и вправду почти хорошо, Брок больше ни о чем не спрашивает, но сидит, держит за руку. Кэри хотелось бы заглянуть в его мысли, чем он выкупил ее жизнь. Страшно, выкупил же. И то лекарство, от которого невыносимо разило мышьяком и анисом, горькое, едкое, Кэри с трудом глотала, появилось отнюдь не из королевской алхимической лаборатории. Брок. «Ни о чем не спрашивай». Он отпускает руку и, наклоняясь, касается холодными губами лба. «Все будет хорошо. Я обещаю. Веришь?» «Конечно». Ей неловко лгать, но иначе нельзя. И сейчас она, притворяясь сонной, считает рыбью чешую на рукавах его и морщины. «Кэрри, нежное прикосновение. Я знаю, что ты не спишь. Можно?» «Конечно». Он садится рядом, и Кэрри скидывает одеяло. «Замерзнешь», — мягкий упрек. «Нет». «Упрямая». «Расскажи». Кэрри обнимает мужа за плечи, упирается лбом в плечо. Рыба и мокрое дерево, железо старое, разъеденное водой. Сама вода с темным оттенком гнили и чернила. А на пальцах мела остался, и Кэрри, заставив его избавиться от перчаток, обнюхивает пальцы. Мне не о чем. Врешь. Вчера он оставил бумаги на столе. Кэри поняла не все, но и того, что поняла, ей хватило. Вру. Соглашается Брок, обнимая ее. От его прикосновений не останется темных пятен, да и те, которые были на внутренней стороне бедер, на животе, на горле, почти растворились. Но так надо, Кэри. Он разбирает спутанные пряди, а Кэри все-таки ловит серебро чешуй. Правда, в отличие от призрачного, это не тает на пальцах. Если бы был иной выход. Шепот и осторожный поцелуй в щеку. Почти ритуал. Один из многих, появившихся в последние дни. Но сегодня Брок нарушает его. Пора собирать вещи, моя янтарная леди. Он ловит пряди губами и пытается улыбаться. Притвориться веселым. Вот только веселье это выходит горьким. Как то лекарство. Откуда взял? Спросить? Так ведь не ответит. Коснется железным пальцем виска, попросит. Не думай. А как не думать? Бросить его? Остаться не позволит. Ей же надо. Как его одного и здесь? Наедине с кошмаром, в который он попал. И ведь не признается, в жизни не признается. До да чего ему плохо? Ловит минуты тишины, ждет чего-то. Бестолковый ее супруг. «Я тебя люблю». Сказать просто, и, кажется, Кэрри говорила раньше, до болезни, и во время, правда, это время запомнилось ей чередой странных видений, и поэтому ей страшно, вдруг не услышал, не понял, не поверил. «Я очень сильно тебя люблю. Все будет хорошо. Брок, поверь мне. Он целует пальцы, и они хрупкие, дрожат под его губами. Просто поверь, это ведь несложно». Сложно. И оба это знают. Вежливая ложь, которая нужна, чтобы защитить. И часы бьют три. Пора. Дорожное платье из шерстяного батиста, темный винный колер, который оттеняет болезненную белизну кожи. Белые волосы заплетены в косу, а коса короны уложена, скрыта шляпкой. Низко опущенные поля касаются щек, лаская их куньим мехом. Плащ с подбоем башмачки, и дом прощается эхом шагов. Экипаж у порога, и Брок несет кофр, в котором лежат вещи Кэрри. Он сам собирал и наверняка забыл что-то важное, нужное, а положил напротив пустяк. Пустяков не осталось, и Кэрри пробует тянуть время, задержаться на пороге. Секунда и две. Янтарная леди не уйдет без нее. Наверное. Пора, Кэрри. Брок морщится и отстраняется, не позволяя коснуться себя. Я все объясню позже. Потом. Честное слово, Кэрри. Честное. Грохот колес и город замерший в ожидании рассвета. Зимой они приходят поздно, ленивые, серые, туманные. Но до нынешнего есть еще время. Конная четверка набирает ход, и экипаж раскачивается, словно колыбель. Ты же вернешься, да? У нее получается обнять мужа, и тот напряженный, раздраженный, пробует отстраниться. Но экипаж раскачивается, колыбель. Скрипучая, тряская, как Кэрри усидеть? Она ведь еще больна, самую малость. Ровно настолько, чтобы не обойтись без его поддержки. И под пальцами жесткие слои ткани. Не только корсет. Брок прежде не носил его. Спина болит. Неловко врет он. После взрыва иногда. — Сильно? — Не волнуйся. Робкий поцелуй в щеку. Все пройдет. — Конечно. И Кэрри подозревает, что опасен не корсет, но то, что под ним скрывается. — Не волнуюсь, Ты же вернешься? — Да. Обещание теряется в грохоте колес. А по полю носится ветер. Сугробы от края до края и серая нить реки сшивает небо с землей. Неряшливый шов рубцом. Мачта спится, луна фонарем. И фонари же высвечивают дорогу. Ее расчистили, а после утоптали, смешав снег с грязью. Сотни ног, колеса, чей-то экипаж увяз в сугробах. Дальше пешком дойдешь. Брок помогает выбраться из экипажа, и Кэрри ежится. Все-таки она уже почти жива, способна ощущать мороз. Ветер пощеченный, снег, наждак. В лицо, в глаза, заставляя жмуриться. отворачиваться в бесплотной попытке заслониться рукавом. На белых полях лиловая тень. Янтарная леди поворачивается вокруг стыковочной мачты и мелко ходят струны канатов. Держат, удерживают. Плохо. Брок помогает идти против ветра, против желания Кэрри. Пусть о желании этом она не произнесла ни слова. «Ветер слишком сильный». «Правду говорит, сильный». Толкает Кэрри, рвет с плеча плащ, норовя швырнуть за шиворот колючей крупы. «Идем». Брок подхватывает Кэрри на руки, и она не удерживается от упрека. «Твоя спина!» Как-нибудь переживет. Он идет быстро, почти бежит, и ветер. Не помеха, а под стальной спицей тишина. Открытая дверь и лестница, которая дребезжит под ногами. Узкие пролеты и бесконечный подъем. Брок держит за руку, точно опасается, что именно здесь, на лестнице, струне Кори исчезнет, и лишь оказавшись у стыковочного люка, выпускает ее. Дойдете до Кравича, там подготовят поле для посадки. Скорее всего, будет экстренное, но дальше Кравича корабль не потянет. Не жди меня там. Кори не будет. Там не будет. Лишнее сгрузят, добавят топливо, и пойдете за перевал. Конечно. без Кэрри. Веди себя хорошо. И ты, Кэрри, потянулась, упираясь обеими руками в грудь и жесткий корсет. Что он скрывает? Не поддался. Ты ведь обещал, что вернешься. Я постараюсь. Прощальный поцелуй и стюарт, которому поручено встречать гостей, отворачивается. Кэрри, нервный шепот. Я тебя люблю. Наверное, он тоже говорил это раньше, однако Кэрри готова слушать это. признание снова и снова. «Тебе пора, да?» «Да». «А мы?» Ветер немного утихнет и тогда, но Люк задрает. Конечно, Кэрри не надеялась, что все будет просто. Люк задрает, а Астюарт не оставит свой пост до тех пор, пока янтарная леди не поднимется в воздух. «Не скучай». «Я уже скучаю». И вежливое покашливание за спиной. «Пора отступить». Плотный ковер сохранил следы иных ног, и собственные Кэри теряются меж них. Влажные отпечатки. Духота. Люди, головокружение, потому что кажется, что она вновь оказалась в стае воронов, и сейчас черные крылья сомкнутся над Кэрри. Нельзя поддаваться панике. «Прошу за мной, леди!» Стюарт улыбается, но улыбка выглядит натужной. Ему страшно. И не только ему. бледные лица пропитанные маслом лимонграсса платки которые прижимают к носу в попытке унять дурноту запахи мешаются и от обилия их голова идет кругом кэрри дышит сквозь стиснутые зубы идет ее провожают взгляды равнодушные завистливые ревнивые и безразличные любезный дама в сером дорожном платье равно простом и изысканном заступает дорогу Нам сказали, что свободных кают нет. К сожалению, леди Сальвейк. Конечно, Кэрри с ней знакома. Пусть и не помнит, при каких обстоятельствах данное знакомство состоялось. Да и так ли это важно? Мой сын тяжело ранен. Спокойный все же резкий голос. Он не может находиться здесь. Ему требуется покой и... и время уходит, а леди Сальвейк не отступит. Думаю, Кэрри коснулась стюарда. Я могу предоставить свою каюту, а сама... Но мастер будет недоволен. Мастер остался в городе, и леди Сальвейк не упустит шанс. Она кивает Кэрри, словно бы не ожидала от нее иного, и, подхватив стюарда под локоть, заговаривает. Ровным, спокойным тоном она рассказывает о сыне и требует немедленно отправить багаж в освободившуюся каюту. Конечно, ей жаль, что Кэри придется провести несколько часов в кают-компании, но она девушка молодая, замужняя. Неприемлемо думать о том, чтобы Кэри осталась наедине с... и непременно горячий чай. Эти двое удалились. Стюарт, не способный избавиться от леди Сальвейк, уносил с собой саквояж Кэрри. И ладно, все одно в нем не было ничего ценного. Проклятие, леди, вы оказали мне дурную услугу. Кэйрон, он выглядит отвратительно и стоит, прижимая обе руки к животу, бледный, взапревший, и волосы мокрые топорщатся. Кэйрон же дышит ртом глубоко, при этом болезненно морщится. каюте мне будет сложнее сбежать от матушки». «А вы тоже хотите?» Кэри осеклась, но поздно. Ноздри Кэйрона раздулись, и он ухватился за оброненное слово. «Тоже? Значит, леди собирается покинуть сие странное место?» Он ухватил Кэрри за руку. «Я с вами». «Нет». От Кэрри слабо пахло кровью и лекарствами. Леди Сальвейк сказала, что ее сын ранен и... «Да, леди, да». Кэрри потянул Кэрри к выходу. Для раненого он двигался довольно бодро, разве что прихрамывал немного. Иначе... «Что?» «Я закричу. Поверьте, я умею кричать громко и...» Наверняка какой-нибудь бедолага, одуревший от жалоб, обратит на крик внимания. Он тащил Кэрри к выходу и, оказавшись в полутемном, фонари горели через один коридорчики, продолжил. И тогда я расскажу ему, что милая леди сошла с ума и решила сбежать. Наверняка у команды имеются инструкции на сей счет. И вас запрут до самого вылета, а то и до приземления. Он остановился и, опершись рукой о стену, задышал. «Вы... вы...» «Гад, знаю. Шантажировать женщин...» «Нельзя. Кэрн покаянно кивнул головой. И потом, позже, я попрошу у вас прощения, если, конечно, жив останусь. Мне очень надо вниз, леди, и вам. Так, давайте поможем друг другу, пока моя матушка не хватилась. А она...» «О, моя матушка... Невероятно упряма. Она будет вне себя от ярости, когда узнает, что я сбежал. Так что, леди...» И Кэри решилась: идем. Пусть прежде ей не доводилось бывать на борту янтарной леди, но она знала корабль. Чертежи и рисунки акварелью, рассказы Брока и модель, которая раскладывалась как кукольный домик, игрушка, оставшаяся где-то там, в долине, куда Кэрри непременно вернется. И не одна. Нет, она остановила Кэйро, на который двинулся к центральному выходу. Люк задраен, и наверняка там есть наблюдатель. Нам сюда. Неприметная дверца, ведущая в узкий боковой коридор. Здесь нет ковра и стены не забраны шпалерами. Голый чистый металл с бляхами заклепок. Далекий гул моторов, которые разогревались. Спешить надо. Кэйрон шел, опираясь на стену. Каждые несколько шагов он останавливался, чтобы перевести дух. Бледнел, стискивал зубы и шел дальше. Здесь. Кэрри с облегчением остановилась у запасного выхода, который, впрочем, был задраен. И впервые Кэрри порадовалась тому, что не одна. Конечно, спутник ее не столь уж силен, но если вдвоем налечь на ворот... Несколько отвратительно долгих мгновений, ворот не поддавался, а потом все-таки дрогнул и провернулся беззвучно. Запасной выход. Кэрон не без труда разжал руки. Предусмотрительно. Он судорожно выдохнул и, смахнув под солба, велел «Вперед!». И вправду, стоило поторопиться. Гул моторов неуловимо изменился, и теперь в нем проступали характерные ракочущие ноты. «Галерея идет вдоль борта. Держитесь!». На высоте ярился ветер. Он вцепился в шляпку, пытаясь содрать ее, и широкая лента впилась в горло. Ветер отступил, но лишь затем, чтобы нырнуть под юбку. Задирая, закручивая тяжелым жгутом ткани, а вдоль металлического какого-то тусклого борта вытянулись скобы, ступить и удержаться, не глядя в черноту под ногами, и перебраться дальше по импровизированной лестнице, стараясь не думать о том, что произойдет, если ветру удастся Кэрри сбить, падать высоко. Она не упадет, и руки не столь уж хрупки, как кажется. Пальцы веточки, перчатки скользят по ледяной корее и. Каучуковая подошва ботинок – не лучший вариант. «Как вы?» – Кэрри обернулась. Кэрон дрожал, но держался. Он медленно, упорно полз по серому боку гондолы, перебираясь от скобы к скобе. До стальной спицы, от которой протянулись струны швартовочных канатов, оставалось два десятка футов. Ерунда, если по земле. «Вперед!» Дыхание Кэйрона – белое облако, которое срывалось с губ. Он часто и много сглатывал, но слюна все равно выползала на щеку, застывая льдистым узором. И перчаток у него нет. С каждым шагом спится ближе. Янтарную леди повело, она медленно со скрипом повернулась, словно дразня, отодвигаясь от стыковочной мачты, а при следующем ударе ветра приложилась к ней боком. Застонал металл, и Кэрри тряхнула. Точно дирижабль желал избавиться хотя бы от этой лишней ноши. Кейрон стиснул зубы. Знаете, она свете раздавить может. Если зажмет между кораблем и мачтой, то да. И нелепая какая смерть, страшная. Брок себе не простит. Нет, не собирается Кэрри умирать. Со скрипом, ломая седую глазури льда, расправлялись хвостовые перья и медленно провернулись винты. Значит, решено уходить. Один за другим рвались канаты, удерживавшие корабль на привязи. Спешить, перебирать обындевевшие поручни, оскальзываясь, почти повисая на них, впиваясь в металл с удивляющей саму себя силой, переводя дыхание и все-таки задыхаясь. Ближе, голой, гладкой, с виду стене. Поручни должны быть. Кэри знает, просто надо угадать. Подождать, когда янтарная леди провернется вокруг мачты. Железный шарик на поводке, от которого вот-вот избавится, И ветер толкает, играет, пытаясь стренужить ноги мокрым полотном. Почему наверху так сыро? И так холодно? Леди, не то чтобы я вам не верил. Кейрон повис, впившись в поручни, поглядывая вниз без страха, но с каким-то детским удивлением. Но вот ситуация требует действия. Вы не находите? Темноту рассек луч света. Заработал носовой фонарь. Он выхватил поле где-то там, очень внизу. И черные кляксы деревья, какое-то строение, хотя Кэри не помнит, чтобы у посадочного поля были строения. И саму мачту. Лестница была. Она прижималась к наружной стене, почти сродня с нею. И вот как дотянуться? Ведь еще немного вспыхнули красным светом бортовые огни, Взвыла сирена, предупреждая, что янтарная леди начинает набор высоты. Кэрри, закрыв глаза, решилась. Удерживаясь одной рукой за скобу, она протянула другую и почти дотянулась. Пальцы скользнули по ступеньке и... Отошли. Янтарная леди слегка отодвинулась. Всего на пару дюймов, но пара дюймов пустоты. Это почти непреодолимо. Вдвоем. Ее рука оказалась в кольце жестких пальцев. Я удержу. Удержит. Пусть и задохнется от боли, но удержит. И все равно страшно. Вот только для страха времени не осталось. Ноги скользят и почти соскальзывают. Опоры ненадежные. И ветер, сжалившись, подталкивает дирижабль. Поручень сам впечатывается в раскрытую ладонь Кэрри. Болезни надохрусты и пальцы сжимаются. «Давай!» Она на мгновение повисает в пустоте, чувствуя себя тем самым канатом, который вот-вот разорвется. И ноги все-таки находят опору, держатся. И Кэйрон, умница, руку не разжал. «Прыгай!» Ветер разрывает слова, и тонут они в реве моторов, но Кэйрон отпускает скобу. Он делает шаг в пустоту с закрытыми глазами, и кори пугается, что не удержит. «Держит. Тяжелый и неудобный». Он цепляется за руку, за лестницу, повисая где-то ниже, и влажные юбки бьют его по лицу. «Спускаемся!» Голос натужно веселый, и лихорадочно блестят глаза. «Там должен быть люк!» «В теории!» «Спуск сложнее!» Кэрри чувствует себя мухой на гладком стекле. «Кто делал эту лестницу?» «За нее же зацепиться невозможно!» Ступени едва-едва выступают из металлической стены, И все-таки получается. Медленно. И сердце почти останавливается. Ниже. И еще. Ступенька за ступенькой. Пальцы болят. Жжет лицо. Обветрится. Кожа станет жесткой, а губы наверняка вовсе полопаются. Эти трещины зарастают плохо. И живое железо не поможет. О чем она только думает? Неуместные мысли. Выжить бы. И люк есть. Запертый. И, что гораздо хуже, заросший льдом. пакость кейрон с трудом дышит и светлая ткань его рубашки пропиталась кровью он льнет к металлу почти прикипая боком к наледи и глядит на люк а лестница уходит в темноту и если так то можно попробовать ниже вот только хватит ли у кейрона сил дойти этого кэрри не знает но чувствует что держится он на одном упрямстве будете знать она примеряется и ударяет по льду ботинкам как шантажировать женщин Буду. Кэрон хрипло смеется. Замерзнет ведь. И есть шанс, если Кэрри решится. Пожалуйста. Перчатку она стянула зубами и пальцы тотчас обожгло холодом. Отвернитесь. Перчатку хотела спрятать, но выронила и та нырнула в темноту. Исчезла среди огней. Не смотреть, не думать о том, что случится, если Кэрри упадет. Она сумеет. Жила откликнулась на зов легко, плеснула силой, горько-сладкой, пьянящей, сдержаться. Нельзя здесь, на высоте, только руки. У нее никогда не получалась частичная трансформация, которая на грани. Ткань трещит. Замереть, отступить. Сила рядом. Вдох и выдох. Унять, направить по крови хмельной безумный ток, который уговаривает поддаться. Нет. Руки плывут, плавятся, и боль такая, что Кэрри стискивает зубы, чтобы не закричать. Ей почему-то очень важно не закричать. Хотя кто услышит? Ветер? Кейрон, Янтарная леди, которая еще проворачивается вокруг мачты, удерживаясь на привязи причального каната. Кэрри, обострившимся чутьем, слышит тонкий звук. Канат рвется, волокно за волокном, но прежде чем он успевает лопнуть, янтарная леди сбрасывает привязь и свистит, рассекая воздух, тяжелая витая плеть. Надо будет сказать, что канат нуждается в замене. Позже. Рука чужая, массивная, в окладе чешуи. Изогнутые корявые пальцы, которые все-таки держатся за скобу. Ступеньки и когти прозрачные. Взрезают лед и металл. В нем когти застревают, и кореморщится до того неприятное чувство. Она застыла на острие силы, не смея взять больше. «Мне очень повезло со спутницей». Кэйрон говорит это шепотом, но сейчас Кэрри слышит и шепот, и стон металлических опор, скрежет лифтовые шахты, в которой еще не смонтировали подъемник. Только собирались. Надо продолжать. И когти впиваются в железо, пробивая насквозь. Рвут, вымещая страх и отчаяние, и тоску, потому что в новом своем обличье она остро ощущает, как бежит время. Осталось немного. Прилив. И переполненная огнем материнская жила ломает гранитные оковы, пробиваясь к поверхности. Люк с хрустом выламывается и летит вниз, за перчаткой. Перчатки жаль. Хорошая, с опушкой. И рукава наверняка лопнули. Неприлично в таком виде. Опять глупые мысли, но странным образом они успокаивают Кэрри. И дышать она учится наново. Ложится на живот, сползает в узкую нору шахты, разворачивается и с раздражением, пользуясь обретенной силой, сдирает липкое, набрякшее влагой полотнище юбки. «Не выбрасывайте!» Кэйрон протискивается с трудом. Он только выглядит щуплым, но плечи широки, и, скукожившись, лестничный пролет узок, Кейрон дышит, пытаясь согреть белые руки дыханием. «Могу ли я вас попросить еще об одной любезности?» «Кажется, я слегка перестарался». Повязка под рубашкой, да и сама рубашка пропитались кровью. Я не думаю, что вам следует идти. Кэрри рвет нижние юбки на полосы, с тоской думая, что шерстяные чулки вовсе не так уж теплы, как ее уверяли. А саквояж со сменной одеждой остался на борту янтарной леди. Стоит, если останусь, в жизни себе не прощу. Он зажимает края раны пальцами. Надо немного посидеть. Знаете, мне с вами повезло. Раны выглядели не глубокими, а по краям закипало живое железо, тонкие нити возникали и таяли, вновь появлялись, чтобы исчезнуть. Прилив спешил одарить силой. Надо просто немного посидеть. Кэрон лег, свернувшись клубком. Слышите, да? Я и то слышу, хотя. Он замолчал, а Кэре, выронив лоскуты, заскулила. Ей вдруг вспомнилась чернота под ногами. Далекие огни, земля. белое белое поле река наверняка рядом борт янтарной леди и собственная оглушающая беспомощность вы очень храбрая». каэрен сам кое как затянул повязку дышите глубже это просто нервы вы переволновались вот они и играют поиграют и замолчат вам тоже надо посидеть недолго да еще минуту нервы и дикая сила прибоя который зовет А представляете, как разозлится моя матушка, когда поймет, что я сбежал?» И Кейрон блаженно зажмурился. Посидел минуту. Минуты — это не так и много, но хватит, чтобы справиться со страхом. В крови, расплавленной лавой, гремел прилив.